Колесо судьбы Два друга жили на станции и до того дружили, что вошли в пословицу. Про них говорили «Посмотрите, как живут Мирвухин с Птоломеевым, прямо как полкан с Барбосом. Слезы льются, когда глядишь на их мозолистые лица». Оба были помощниками начальника станции. И вот в один прекрасный день является Мирвухин и объявляет Барбосу, то бишь Птоломееву, весть. «Дорогой друг, поздравь, меня прикрепили». Когда друзья отрыдались, выяснились подробности. Мервухин выбрали председателем месткома, Птоломеева — секретарем. «Оценили Мервухина», — рыдал Мервухин счастливыми слезами. «И двенадцать целковых положили жалования». «А мне?» — спросил новоиспеченный секретарь Птоломеев, переставая рыдать. «А тебе, Жан, ничего?» — пояснил предбесткома. «Пазен копек», как говорят французы, «тебе только почет». «Ни одной копейки» от французского «пазен купе». «Довольно странно», — отозвался новоиспеченный секретарь, и тень легла на его профсоюзное лицо. Друзья завертели месткомовскую машинку. И вот однажды секретарь заявил председателю. «Вот что, Ерофей, ты позволь тебе сказать по-дружески». «Ты хоть и предместкома, а свинья!» «То есть?» «Очень просто, я ведь тоже работаю». «Ну и что?» «А то, что ты должен уделить мне некоторую часть из двенадцати целковых?» «Ты находишь?» — суховато спросил Мервухин предместкома. «Ну ладно, я тебе буду давать 4 рубля или, еще лучше, 3. «А почему не 5? «Ну ты спроси, почему не 10? «Ну черт с тобой, Жад Помада, согласен». Настал момент получения. Мервухин упрятал в бумажник двенадцать целковых и спросил Птоломеева. «Ты чего стоишь возле меня? Три рубля, Ерош, хочу получить». «Какие три? Ах, да, да, да. Видишь ли, друг, я тебе их как-нибудь потом дам, пятнадцатого числа или же в пятницу. А то, видишь ли, мне сейчас самому нужно». «Вот как!» — сказал ошеломленно улыбаясь Птоломеев. «Так-то вы держите ваше слово, сэр». «Я попрошу вас не учить меня». «Бога ты боишься?» «Нет, не боюсь, его нету», — ответил Мервухин. «Но это свинство с твоей стороны. Попрошу не оскорблять». «Я не оскорбляю, а просто говорю, что так поступают только сволочи». «Вот тебе святой крест», — сказал Мервухин. «Я общему собранию пожалуюсь, что ты меня при исполнении служебных обязанностей». «Какие же это служебные обязанности?» «Зажал у товарища три целковых?» «Попрошу оставить меня в покое, господин Птоломеев». «Господа все в Париже, господин Мервухин. Ну и ты туда поезжай». «А ты знаешь, куда поезжай? Вот только скажи, я на тебя протокол составлю, что ты в присутственном месте выражаешься». «Ну ладно же», — сказал Багровый Птоломеев. «Я тебе это попомню». «Попомни». Был солнечный день, когда повернулось колесо судьбы. Вошел Птоломеев, и фуражка его горела, как пламя. «Здравствуйте, дорогой товарищ Мирвухин», сказал зловещим голосом Птоломеев. «Здравствуйте», иронически сказал Мирвухин. «Привстать нужно, гражданин Мирвухин, при входе начальника», сказал Птоломеев. Хи-хи, угорел, какой ты мне начальник! А вот какой!» Приказом от всего числа назначен временно исполняющим обязанности начальника станции. Поздравляю, растерянно сказал Мервухин и добавил. Да, кстати, Женчик, я тебе три рубля хотел отдать, да вот все забываю. Нет, мерси, зачем вам беспокоиться? отозвался Птоломеев. Кстати, о трех рублях. Потрудитесь сдать ваше дежурство и очистить станцию от своего присутствия. Я снимаю вас с должности. Ты шутишь! По инструкции шутить не полагается при исполнении служебных обязанностей. Плохо знаете службу, товарищ Мервухин. Попрошу вас встать. крест на тебе есть. Нет, я в союзе безбожников, — ответил Птоломеев. Ну, знаешь, видал я подлецов, но таких. Это вы мне? Тебе. Начальнику станции? О-о, ты видишь, я в красной фуражке. В данном случае ты гнида в красной фуражке. «А если я вам за такие слова дам по морде?» «С дачи получите», — хрипло сказал Мирвухин. «С какой дачи?» «А вот с какой». И тут Мирвухин, не выдержав наглого взора Птоломеева, ударил его станционным фонарем по затылку. Странным зрелищем любовались обитатели станции через две минуты. Прикрепленный председатель месткома сидел верхом на временно исполняющем должность начальника станции — и клочья разорванные его красной фуражки засовывал ему в рот со словами «Подавись тремя рублями, гад!» «Помиримся, Жанчик», — сказал Мервухин на следующий день, глядя заплывшим глазом. «Вышибли меня из месткома». «Помиримся, Ерофей», — отозвался Птоломеев, «и меня выставили из начальников». И друзья обнялись. С тех пор на станции опять настали ясные времена.